«Взвесь в своих мыслях все, что я рассказал тебе, и ты непременно придешь к единственно верному выводу, что машина соблюла принцип свободной инициативы, и хотя тебе это может показаться удивительным, оказала большую услугу народу индиотов, ибо нет справедливости там, где закон утверждает величайшую из возможных свобод».